Глава 12. «Бедная моя усадьба! Столько миллионов коту под хвост из-за этой стервы!» Еще и Маша с Юлей, да Сокол с Кеном в опасности оказались. Благо, они не совсем уж дилетанты слабые. Сокол в один миг протрезвел и выскочил в коридор старшером в руках, который сходу разбил шляпу выбившего дверь гриба. И как эта мразь вообще умудрилась взять Гри под контроль? Да так быстро, что я даже ничего не почувствовал и не заметил. Не ожидал я такой подставы. Ох, не ожидал. Недаром она сильнейший псионик в Империи. Позже, если преодолею нынешний кризис, обязательно изучу этот вопрос, как будет время и возможность. Не хочется, чтобы что-то такое повторилось. Благо Фому, если он сам не захочет, практически нереально ни увидеть, ни почувствовать. «Да и я тут же проверил свою связь с другими фамильярами. Нет там этой гнусной стены между моим каналом и сознанием фамильяра». «Блокируй проход, иначе у нас не останется места для маневра!» — крикнул я Кену, разобравшись с первым грибом и отправляясь ко второму, который пробил еще одну брешь в полу. «Противники, не сказать, чтобы сложные, но крайне надоедливые по своей сути. Плюс эффект неожиданности». Я бы не смог вовремя отреагировать и спасти Юлю от первой атаки, не ощути я магический всплеск заранее. «Из подвала лезут!» — сообщила Маша и завалила шкаф, преграждая путь с лестницы, ведущей вниз. «Юля! Уже пытаюсь! Она далеко! Мне бы как-то приблизиться Гри!» Отчиталась Юля, сидя с закрытыми глазами на диване в одном полотенце. Вокруг начало становиться слишком шумно. Со двора поперли братья Гриши, и было их довольно много. Разбилось окно, затем второе, и грибы полезли из разных щелей. За окном промчалась чудовищная синяя молния, отчего у меня даже волосы дыбом стали. Воздух будто наэлектризовался. Крутя башкой и раскидывая шметки одного из грибов, рычал колючий фамильяр прямо на подоконнике, заскочив внутрь через разбитое окно. «Отвлекай их снаружи!» Рядом появилась клыкастая и ушастая девочка, и я не успел даже приказать ей уйти и не мешать, как в ее ногу вцепился светящийся корень. Виви тут же схватилась за него маленькой ручкой и потянула со всей силы, разрушая пол и выворачивая все коммуникации наружу, пока корешок, часть Гри, не оторвался. «Нормально так». Она запрыгнула на подоконник и, набрав в полную грудь воздуха, завопила пущей сирены. От этого крика голова моментально разболелась и сердце забилось как бешеное. Я отбросил еще одного гриболюда, что влез через окно, и закрыл уши. «Виви, хватит!» — кричал я, пытаясь ее успокоить. В ушах еще звенело, когда я понял, что малышка уже не кричит, да и грибы перестали лезть вместе с корнями грибницы. Выглянул в окно и увидел десятки полуразрушенных тел, прыгающего на одной ноге Кена, пьющего себя по уху и скривившегося сокола с лопатой в руках. Маша в шоке сидела на земле и что-то говорила, но я ее не слышал. Я вообще ничего, кроме постоянного и монотонного писка, не слышал. В другой части двора лежала куча грибов. Она вдруг задрожала, и из нее, раскидывая останки, вылез Жужа, внимательно осматриваясь в поисках очередного неприятеля. «Ничего себе ты дала! Ха! Весь двор вырубила!» Оценил я масштаб ультимативной звуковой атаки Виви. На улице искрился фонарь. Медолага тоже не выдержал нагрузки, внезапно обрушившейся на него атаки. Где-то за углом виднелись проблесковые маячки полиции. Открепление уже было в пути. «Гри сейчас должна быть, по идее, в отключке, ведь получила сильный урон через все органы слуха своих деток». «Юля! Юля!» Звал я свою соратницу, что сидела во все той же позе с закрытыми глазами. Она не отвечала. Из-за ее ушей текла кровь, как и из носа. Я испугался. Все доступные запасы энергии воителя преобразовал в лечебную силу и направил свою рыжую помощницу» насыщало ее тело живительной силой до тех пор, пока та не начала выплескиваться наружу. После и себе слух поправил. О, как мир преобразился с возвращением слуха! «Юля, ты как?» «Гри вырубили. Я тоже едва сознание сохранила. Сейчас она в нокдауне. Я пробила брешь в защите, что была создана вокруг ее сознания». «Тот, кто ее создал, не ожидал моего появления и попытался будто бы переключиться с контроля монстров на защиту, но в Виви вырубила ее и Гри одновременно», — тихо проговорила Юля. «Я проверю, не осталось ли ментальных закладок и гипноза. И знаешь, я не уверена, что смогла бы пробиться. Очень интересная структура кокона защитного была вокруг сознания Гри». «Хорошо, делай, что считаешь нужным. Зелье мана выдать?» «Да», — согласилась Юля и вернулась к работе. Раз эта стерва только что управляла моим фамильяром вручную, значит, она где-то рядом. Должен признать, сильна старая корга. Противостоять Юлии и одновременно управлять битвой? Фома, надеюсь, ты ее найдешь. Но пока у меня есть минутка перерыва... Все целы! Проверьте тела, чтобы не было повреждений! Маша! Маша! Девушка лишь покачала головой. Не слышат. Пришлось и ей оказать первую помощь. «Ой, это исцеление?» — удивилась Маша. «Об этом никто не должен знать. Техника только для своих!» Прошептал ей и отправился помогать остальным, попутно смотря в часы и пытаясь найти нужную мне цель в округе. Найти старую суку было сложно. Часы имели практически безграничные возможности поиска, но все же и ограничения у них были. «Мне нужны были зацепки по материалам, которые та использует, потому как радар не мог найти человека по имени-отчеству и по типу магической силы. А раз так, смекалка в помощь. Мужик вряд ли будет красить ногти, а значит, мне нужно отсортировать людей в радиусе пары километров по ряду особенностей». Вбил в поисковик сети в телефоне, из чего делают лак, и попросил часы отсортировать людей, оставив лишь тех, у кого на теле имеются соответствующие компоненты. Всякие лаки, растворители, пигменты и красители. Пришлось повозиться с указанием граммов, чтобы исключить носителей всяких крашеных одежд или других продуктов промышленного производства в карманах. Осталось около половины от изначального количества людей. «Много, но все же круг сузился, а значит, я на верном пути». Дальше выделил тех, кто носит семь колец на пальцах рук. Именно столько следов отснятых колец имелось на руках псионика, что меня обрабатывал. И это была сама Ажарова. Осталось только пятнадцать человек. Теперь отметь тех, кто владеет магическим источником. Осталось всего четыре человека. Отлично. Три точки перемещаются по территории одного дома и участка, а одна куда-то сваливает. «Покажи мне Фому!» Потребовал я от артефакта, и на карте, помимо четырех точек, появилась еще одна, зеленая. Фома был уже рядом с нашей целью. «Моя очередь играть в охотника». Я прыгнул за руль авто и помчался следом за стремительно убегающей точкой и Фомой, что явно портальными прыжками перемещался следом за автомобилем, не рискуя прыгать внутрь к столь опасному противнику. Они приближались к блокпосту. Я же мчался так быстро, что полиция мной очень скоро заинтересовалась. Мне пришлось проигнорировать их требования остановиться, и они развернули свои машины в погоню за мной. Все, что мне оставалось, это достать телефон и позвонить Багратиону. «Я как знал, что нельзя тебя одного отпускать», — донеслось из трубки. «Уже на подъезде. Жди». «Нет!» — ударил я по тормозам, объезжая выкатившуюся и заблокировавшую часть дороги машину полиции. «Я ее нашел, но за мной прется полиция. Они не знают, кто за рулем и хотят меня остановить». «На какой ты машине?» «Не знаю. Красненькой!» «Номер знаешь?» «Только поставили. Еще не выучил». «Она уже у КПП, на выезде из района!» «Принял. Разворачиваюсь. На какой она машине?» «Внимание! Красная Волга RX Sport. Остановите машину!» Прокричал в громкоговоритель полицейский. «Не знаю. Я на Красной Волге RX Sport. Прямого контакта с жарвой нет. Мой фамильяр мчится за ней, а я за ним». Багратион ничего не ответил и кинул трубку. Ну, как мог предупредил. Меньше чем за пару минут мы пронеслись по улочкам района. Я едва справлялся с управлением и несколько раз чуть не врезался. Во что, даже не заметил. Еще и взад полицейские подтолкнули, намекая, что мне лучше не сопротивляться. «Да отвяньте вы! На одной стороне же!» Злобно проговорил я, замечая впереди блокпост, который проходит черная малозаметная машина с затемненными окнами. Бойцы на блокпосте встали по стойке смирно, приложив руку к козырьку, и попрощались с покидающим блокпост автомобилем. «Предатели?» «Нет. Скорее, эта сука под гипнозом всех держит или иллюзии какие-то насылает. А то и под контроль берет солдат. А вот меня они просто так пропускать не собирались. Впрочем, я был уже слишком близко к этой стерве. «Притормози!» На соседнем сиденье, пугая до чертиков, появился Бортников. Я помогу проехать без приключений. Мать вашу, барон! Я чуть кирпичный завод не открыл! Не рекомендую. Последнее время все используют либо дешевый газосиликат, либо бетонные панели. Еще есть декоративный измененный камень. Он подороже, и его заказывают аристократы для своих имений. Крепкий, статусный, долговечный. Я затормозил перед блокпостом и посмотрел в замыленные глаза служителей закона, что только что упустили Ажарову. «Добрый вечер! Заместитель командующего операции «Белая лилия»! Барон Бортников!» Показал мой сосед какое-то удостоверение, явно отличающееся от обычного паспорта. «Здравия желаю!» Тут же пропала пелена с глаз солдата, и он стал по стойке смирно, косясь в сторону десятка полицейских авто, что затормозили сразу за нами, и оттуда выскочили полицейские с оружием в руках. «У нас не было времени объяснять, что происходит». «Только что вы пропустили черную машину. Кто в ней ехал?» «Какая машина?» «Ясно. Цель операции только что проехала мимо вас, используя магию. Воспоминания, я так понимаю, стерты. Посмотрите на камерах. Объясните, кто едет на этом?» — указал он на мою «Волгу». «Автомобили, доблестным, но так не вовремя вмешавшимся в ход операции полицейским». «И сообщите в дежурную часть и оперативный штаб о случившемся!» «Поднимай!» — кивнул и крикнул в сторону небольшой будки, регулирующей въезд и выезд из этого района боец, после чего приложил руку к голове и отправился к полицейским. «Свои! За кем вы едете, идиоты?» Не стесняясь в выражениях, закричал мужик, а из небольшого помещения для сторожей выскочил десяток бойцов, по пути отдавая честь совершенно спокойному Бортникову. Как только шлагбаум поднялся, мы газанули вперед, и я начал нагонять нашу цель. Архимаг косился на мои часы, но вопросов не задавал. gps датчик Шит Фоме в одежду, чтобы проще было определить его местоположение! Часы умные! Приложение стандартное для отслеживания детей родителями!» «А я и не спрашивал. Это и так очевидно», — хмыкнул Павел. «Ну и хорошо, что очевидно». Прагматичные люди вроде не всегда, если видят что-то странное, пытаются найти сперва логичное объяснение, а уж потом строят теории заговора. «Нагоняем! Улицы пустые, но они даже светофоры соблюдают!» «А нет, уже не соблюдают! Заметили нас!» «А Жарова точно там!» «Девяносто девять процентов!» «Хорошо». Барон полез в карман и вытащил оттуда небольшую коробочку с таблетками. Одну взял и проглотил сразу, вторую протянул ко мне. «Поможет защититься от ее нападок. На время!» — пояснил он. Я кивнул, закинул таблетку в рот и сделал вид, что проглотил. «У меня и своя защита есть неплохая. Даже получше, чем всякая химоза алхимиков. Берем живой? Как повезет! Но если сдохнет, то лучше сделать это без свидетелей». «Не стоит врагам Империи знать, что мы потеряли сильнейшего псионника». «Понял?» Я начал разгонять эфир по телу, как и увеличивать скорость авто. Машина Ожаровой самая обычная и скоростными качествами не отличается, поэтому я быстро ее нагонял. Скрыться от меня у нее не было ни шанса, только вот и останавливаться она не собиралась. Стоило нам приблизиться, как в машину заскочил Фома и начал пикать, показывая, что там сидит моя цель. Это и так было понятно, ведь эта ведьма начала прямо на ходу пытаться атаковать нас псионикой. Хм, хрен тебе, старая корга. Ни со мной, молодым бароном, наделенным исключительным улучшением стальной воли, ни со старым волком Бортниковым, принявшим чудо-таблетку, тебе не совладать. Ты не жалей машину, бей в бок, пробуй развернуть их. Или думаешь, таблетки будут вечно действовать? Пять минут, и она пробьет нашу защиту. Понял. — А мне деньги за тачку вернут? Не казенная же? — спросил я, набирая скорость и начиная обходить черный седан сбоку. Бортников так удивленно на меня посмотрел, что я понял. Он принял эту фразу за чистую монету. — Да шучу я, ваше сиятельство! Расслабьтесь! — и резко крутанув руль, ударил по машине в районе заднего колеса. Машины разошлись. а Жарову и ее водителя занесло, но они выровнялись, а вот я, впервые совершая подобный маневр, слегка дрогнул. Как бы самому не полететь кубарем по улицам. «Давай еще раз!» Невозмутимо потребовал Бортников, и я стал нагонять беглецов, выжимая из своей тачки все возможное. «Готовимся!» «И...» Фома полетел и влепился в лобовое стекло. «Я же сказал готовимся, а не, вытащив язык, кайфуем от погони!» Я выровнял машину и глянул на ушедшую в занос машину Сажаровой. сейчас перевернуться!» «Так обыденно, словно каждый день наблюдает за подобным», — проговорил Ахимак тьмы. И исчез из машины в тот же миг, как я ударил по тормозам, чтобы не врезаться в подлетевшее и кубрем поскакавшее авто. Я выбежал наружу, смотря за тем, как из раскуроченной машины, лежащей на крыше, стекают ручейки крови. «Надо вызвать скорую!» Я вытащил телефон, и тут появился рядом с дверцей водителя Бортников. Он, длинным, словно жало клинком, прошил и мягкий металл двери, и, уверен, сердце водителя. «Я должна была...» — Донесся хриплый голос заднего сидения. «Это точно она». Спустя секунду клинок нашел и ее сердце, и в разбитое окно свесилась старая дряблая рука с красивым красным маникюром, по которой потекли ручейки крови. «Ты же хотел вроде взять живой!» «Она оказала сопротивление при аресте». «Сильный или слабый псионик, а угрозу несет государственного масштаба. Даже рабский антимагический ошейник не гарантирует, что она не доставит проблем. Она пошла против империи, против регента и решения императорского рода. Думаю, османского дипломата тоже она прикончила, хоть и скрыла как-то это при проверке. Теперь же угроза устранена, и риска больше нет». «Мы можем выдохнуть и жить дальше, восстанавливая работу дворца псионников». «Главное, чтобы никто не узнал, кто погиб в этой машине, верно?» «Да». Бортников отошел в сторону и полез в карман за сигаретой, ожидая прибытия подкрепления. Полицейских к ней бы не подпустили. Лишь тех, кто защищен от манипуляций с ее стороны. Например, другие псионники и Багратион. «Тогда подключите спецслужбы к тому охраннику на посту, что выпустил авто и которому вы рассказали, кто сидит за рулем. Об остальном я позабочусь». «Это как?» — обернулся Павел с зажженной зажигалкой. Но сигарета уже упала из его рта, когда он увидел лишь пустую дорогу с кучей мусора в виде разбитого стекла, потеков масла и прочих следов аварии. «А где машина Яжарова?» «Это было довольно тяжело, но их больше нет в этом мире». «А где они тогда?» «Не знаю. Фома, а ты знаешь?» «Никто не знает», — развел я руками. «И не узнает, гарантирую. Едем домой». «Домой? От твоего дома хоть что-то осталось? Его же, как мне сказал Багратион, твоя гребница взбунтовавшаяся атаковала». Но мне пришлось ее довольно быстро успокоить. Ремонт понадобится, конечно, но не капитальный. Ничего сносить даже не придется». «Кажется, для Империи сегодняшняя потеря не столь критична, как кажется на первый взгляд. Барон Краст, вы поосторожнее демонстрируйте свои навыки. У многих могут появиться вопросы, откуда вы ими обладаете, и что еще скрывается в родовых техниках Крастов, что никогда не блистали на мировой арене. Я просто очень талантливый и много времени уделяю исследованиям». Эх, «Не мне». «Не мне эти сказки рассказывайте, бывший Ярл. Вы спасли мне жизнь и позволили не нарушить клятву. Я в любом случае буду на вашей стороне. Но желательно, чтобы этот выбор и вовсе не существовал. Понимаете?» «Думаю, да. Поедем оценим ущерб. Кажется, у меня были палатки, и заночевать мы сможем при свете костра, дождавшись с утра страхового агента». «Это да!» Сел в изрядно помятую «Волгу» барон и, достав очередную сигарету, начал крутить ее в руках, после чего смял и выкинул. «Кстати, с учетом всего произошедшего, могу порекомендовать вам не скромничать при описании ущерба и стоимости испорченных вещей, что были в доме. Думаю, никто не станет серьезно проверять. В конце концов, это дело государственной безопасности, и все эти описи пойдут в папку «Секретно». «Лишних пару миллионов ведь никогда не лишние для молодого и амбициозного рода, верно?» «Верно!» — согласился я с ним, включая радио. «Эй, все целы? Все в порядке!» — прокричал я, смотря на столпотворение людей на моем участке. «Непростых людей, хочу заметить. От числа могущественных аур, что не уступали телохранителям регента, даже моя чуйка свербеть начала». Слишком много близких к высшим эшелонам власти людей здесь собралось. Посидел, блин, тихо и не высовываясь. — Раз! Сюда! — позвал меня Багратион, и в окружении нескольких малознакомых мне человек отвел в сторону. Бортников пошел с нами. — Ваше сиятельство? — А теперь, вместе с Павлом Святославовичем, расскажите мне и этим господам, что за ерунду я услышал по телефону про Жарову. А что не так? Была задача устранить угрозу государственной безопасности. Я был наживкой. Она клюнула. Только вот я отразил атаку, захваченной ею гребницей. Восстановил контроль. Отправил фумильяра-разведчика вперед. Он ее обнаружил. Я отправился в погоню. В ходе погони произошло столкновение. Их машина перевернулась. «Эм... Эти уважаемые господа в курсе всех событий, и я могу им сообщить итоги погони? Можешь. «Это генералы разведки и старшие советники императора, равно как и регента. Ажарова была одной из них. Позже познакомитесь». «Была, это да. Уже нет ни Ажаровой, ни машины, ни водителя. Погибли в результате ДТП. Барон подтвердит». «Это мы все и так слышали, молодой человек. Я бы хотел увидеть тело Ажаровой и убедиться в ее гибели, и понять, куда эти тела вместе с машиной делись». Крайне приятным, бархатным голосом произнес один из советников, стоя ближе всех к обнесенному желтой оградительной лентой огороду Багратионов. «Извините, ваше сиятельство, не могли бы вы на два-три шага отойти от грядок? От греха подальше!» «Что?» — удивился он, и Багратион наклонился, после чего что-то прошептал на ухо этому неизвестному мне человеку. «А, даже так!» Его лицо стало выглядеть еще более удивленным, и он отошел на три шага в сторону, да и все мы слегка сместились. На всякий случай. Не дай бог пострадают помидольки. Ребенок расстроится. Пенсионеры негодовать начнут. Думаю, у вас в отчетах и без того имеется информация о моем пространственном фамильяре, и там написано, что он способен передавать мне мое оружие, те самые копье и щит Петра Потрошителя. «Ну, в общем, он еще растет и развивается. Уже не только мои артефакты из измененных материалов может переносить. Других фамильяров может переносить. Тебя может перемещать. И крупные неживые объекты, вроде разбитой машины», — уточнил князь Багратион. «Так точно, ваше сиятельство? И разбитую машину тоже? Подготовься. Мы позже скажем, когда и куда надо будет доставить останки машины и трупы». «Хорошо». Не стал спорить я, хотя уже точно знал, что скормлю в угребнице. Нечего было забирать у меня контроль над моим фамильяром, мстительная стерва. До самого утра и половину всего следующего дня на моем участке были посторонние люди, поэтому отдыхать мы все-таки отправились в Серебряный ручей, где и проспали до самого вечера. И когда вечером я вернулся на участок и обошел заградительную ленту, срывая с двери приклеенный лист с просьбой перезвонить по вопросу оценки ущерба, меня встретили хаос и разруха. Дом. Мой милый дом был варварски превращен в непонятно что. Перед самой лестницей в дом начали появляться многочисленные светящиеся стебли грибницы, формируя непривычный силуэт. «Гри, как ты себя чувствуешь?» «Господин...» «Простите, что подвела вас. Я должна была охранять и стеречь ваш дом, а не уничтожать его. Прошу вас, дайте мне еще один шанс». С чего ты взяла, что я собираюсь тебя наказывать? Кстати, тебе идет эта форма». «Спасибо. Это один из созданных мной образов. Моего собственного тела, центрального носителя информации. Я слушала людей, что были здесь. Они много говорили, рассуждали. Я все поняла и стала сильнее, развившись. Но до этого подвела вас». Ты сделала это не по своему желанию. Я тебя не виню. Пойдем в дом. И возроди стражей, пусть охраняет покой. А мы пока что поговорим с тобой. Кстати, ты как? Проголодалась? Немного питательных веществ после битвы было утеряно. Я бы не отказалась их восстановить. Призналась она, пристраиваясь за мной хвостиком. Да и на этот аналог вашей одежды пришлось потратить очень много энергии и ресурсов. Как я поняла, нормы приличия не рекомендуют игнорировать ношение внешней кожи. «Внешняя кожа — это одежда? Да, не стоит. Хорошо, проходи. Как ты вообще умудрилась под ее контроль попасть?» «Я бы хотела и сама это понять. Я словно оказалась в один миг в темноте, а когда очнулась, на меня нахлынули воспоминания, и я ужаснулась». «Надо бы выяснить, как это произошло». «Если бы вы мне передали тело мага, что это сотворил, я бы смогла попытаться разгадать эту загадку». «Даже так? Сделаем. Я передам тебе ее тело». И заодно проверим, станешь ли ты сильнее, пожрав тело бывшего сильнейшего псионика империи. Стану. Обязательно стану. Именно поглотив тело мага, я и развилась до подобного уровня. Человеческая форма и магия в телах людей намного превосходят любые аналоги других живых существ наподобие меня. «Маги превосходят химер?» — удивился я ее мышлению. «Да, безусловно. Даже несмотря на ограничения физического тела». «Ты стала разумней». «Намного разумней. Когда?» «Я научилась читать. И пока вас не было во время ремонта, перечитала всю вашу небольшую библиотеку». «Значит, надо будет ее расширить. Пойдем, Гри, пойдем. Расскажешь, чему еще ты научилась после этого поражения».